Нить Ариадны. Глава первая. Заливистая трель звонка нарушила обстановку сонного дома. Клеопатра Петровна недовольно поморщилась, взглянула на часы и, вздохнув, отправилась встречать гостью. Стоявшая в холле хрупкая миниатюрная девушка отряхивала снежинки с темных волос и с интересом осматривалась. При виде хозяйки дома, Она быстро заговорила. «Клеопатра Петровна, а я подумала, что женщина, которая впустила меня, это и есть вы. По-моему, я даже немного напугала ее». Рассмеялась она и деловито продолжила. «Марина Шаповалова, журнал истории жизни. Мы с вами договаривались о встрече». Клеопатра Петровна поджала губы и сдержанно произнесла. «Входите». «Конечно, как скажете», — с готовностью сказала Марина, но все равно была награждена быстрым колючим взглядом из-под нахмуренных бровей Клеопатры Петровны. «Проходите в гостиную, пожалуйста», вежливо и бесстрастно произнесла хозяйка, указывая на большую темноватую комнату. Марина вошла и сразу наткнулась на небольшую софу, на самый краешек, который она присела, растянув губы в улыбке. «Итак, журнал, который я представляю, публикует цикл статей, о выдающихся русских эмигрантах 20 столетия, людях, которые смогли раскрыться, только покинув родину. Клеопатра Петровна при этих словах чуть заметно приподняла бровь и стала внимательно рассматривать молодую, не по годам уверенную в себе девушку. Она была похожа на маленького взъерошенного воробушка. Это сходство придавало ей короткая растрепанная прическа и небольшой заостренный носик, напоминавшей клюв маленькой птички. Марина относилась к типу женщин, обладавших тонкой, спортивной мальчишеской фигурой. На ее худеньких плечах пузырилась белая сорочка, заправленная в высокие темные брюки, а ноги в модных туфлях нетерпеливо пристукивали по полу. «В этом цикле мы хотим рассказать о вас!» Она сделала паузу и выжидающе посмотрела на пожилую женщину. «Я знакома». с первопричинами вашего здесь присутствия, — сухо произнесла Клеопатра Петровна. «Если вы не против, я хотела бы начать. Тем более, что вы опоздали». «Московские пробки!» — развела руками девушка и стала готовиться к интервью. «Я буду записывать наш разговор на диктофон и делать пометки. Вопросы стандартные, но иногда все же могут потребоваться уточнения». «Интересно». «Каким стандартом вы руководствовались при составлении вопросов?» язвительно заметила хозяйка, но не очень громко, так, чтобы не услышала девушка, которая проверяла батарейки и емкость памяти в устройстве. Клеопатра Петровна была раздражена. Она не любила, когда что-то шло не по плану, а сейчас интервью сдвигалось уже на добрых 35 минут. Она сердито посматривала на беззаботную журналистку, сомневаясь в ее профессионализме. «В этом цикле мы хотим рассказать о вас», голосом Марины проговаривала про себя женщина. «Да обо мне вообще нужно было подумать в первую очередь, когда у них появилась идея опубликовать этот цикл статей. Работа в престижном американском университете над новой теорией самоактуализации человека — это тебе не стишки писать, или математические формулы доказывать. Это глыба. «Ну вот все и готово», — радостно воскликнула Марина, устраиваясь удобнее на софе горчичного цвета и просматривая список вопросов в блокноте. Клеопатра Петровна кивнула и опустилась в видавшее виды кресла-качалку, стоявшее напротив. «Вы были выдающимся психологом 60-е 70-е годы прошлого столетия», Вдохновенно начала Марина, но была прервана. «Я и сейчас выдающийся психолог». «Хм, конечно, безусловно!» Девушка снова растянула губы в улыбке, чтобы сгладить шероховатость. «Так вот», — она прочистила горло. «Расскажите, с чего начался ваш путь в профессию, в науку? Как вам вообще пришла в голову мысль заниматься психологией? Ведь вы врач по образованию». Женщина только покачала головой. «И кого только сейчас берут на работу?» Самоуверенная, бестактная пигалица вынесла свой вердикт Клеопатра, а вслух сказала. «Давайте по порядку. Мне бы хотелось, чтобы обо мне было написано так, как это было на самом деле, а не так, как вам может показаться. Вы ведь человек торопливый, любите сразу делать выводы, и руководствоваться ими, не так ли?» Пожилая женщина позволила себе мимолетную улыбку. «В точку!» — рассмеялась Марина. «Откуда вы знаете?» «Я же выдающийся психолог», — ответила Клеопатра, сделав ударение на слове «выдающийся». «Глядя на человека, могу все о нем рассказать. Но пока не будем об этом. Вы задали мне вопросы, с них и начнем». Она откинулась на спинку кресла и немного качнулась. Кресло издало слабый протяжный стон. «В самом деле у меня диплом врача. Я начала учиться еще здесь, слушала лекции примерно год. Также я тяготела к философии, читала труды Ницше, Канта, Юнга. Читали?» Марина отрицательно помотала головой, а рассказчица вздохнула и продолжила. «Помню, с каким трудом я доставала книги. Тогда нельзя было просто пойти в магазин и купить все, что хочется. Однажды мне попался в руки труд Зигмунда Фрейда. Его теории в то время становились популярны в России и начинали оказывать влияние на общество. «И знаете что?» Не дожидаясь ответа, продолжила Клеопатра. «Я пропала. Поняла, что психология — это то, чем мне нужно заниматься». «Другими словами, вы захотели принимать пациентов и укладывать их на кушетку», — хихикнула девушка. Собственно говоря, я имею в виду психологию как науку, которая, кстати говоря, до конца XIX века была частью религии и философии. Чеканя каждое слово произнесла женщина и указала на стену, где во всю ее ширину расположился массивный стеллаж, загроможденный книгами. Они стояли... и лежали вперемешку с бесконечными папками. Сложно было представить, что на такой полке вообще можно было найти нужный материал. Что касается рукописей, то их у Клеопатры Петровны было еще больше. Папки с бумагами, сложенные стопками повсюду, башнями, росли подле стола, на полках и даже на небольшом диване, где сидела Марина. Некоторые из листов, исписанных мелким аккуратным почерком, уже пожелтели от времени. Другие были еще свежими. «Видите, сколько научных трудов написано?» Клеопатра указала на книге. «А сколько еще будет написано?» И пожилая женщина картинно развела руками. «Все это мои наработки, которые лягут в основу новой, актуальной теории». «Впечатляет», — сказала Марина и еле подавила зевок. «Кстати, о ваших трудах...» «Когда нам ждать следующую публикацию? Насколько я располагаю информацией, последняя ваша книга была выпущена». Она порылась в записях. «Почти 30 лет назад». Теперь она удивленно взглянула на Клеопатру, а затем перевела недоумевающий взгляд на кипы рукописей. «Всему свое время», — сухо ответила Клеопатра Петровна. «Должен возникнуть вакуум, который впоследствии будет заполнен чем-то новым». то удовольствие, которое Клеопатра Петровна начала испытывать от беседы еще секунду назад, испарилось, и она снова недовольно поджала губы. «Хорошо, давайте закончим с вашим увлечением психологии», скучающе сказала Марина и полистала блокнот. «В то время я не могла получить профессию врача в России. Курсы, которые я прослушала, в научном обществе считались просто развлечением для скучающих дамочек, Поэтому многие уезжали за границу, заключали фиктивный брак, чтобы получить разрешение на выезд, и учились чаще в Цюрихе или Берне. Я тоже так поступила. Для меня это было единственным шансом вырваться из болота и начать заниматься любимым делом. Я уехала в Америку. И жестом останавливая открывшую было рот Марину, она добавила: "В Америку, потому что Теории Фрейда там были очень популярны, вот в Швейцарии — нет. И за океаном вы нашли все, что хотели? Клеопатра Петровна задумалась на несколько секунд. Пожалуй, да. Своеобразная американская мечта сбылась. Я получила диплом врача, работала в Гарварде в первой психологической лаборатории, созданной Уильямом Джеймсом, и занималась психотерапией, специализируясь на психоанализе. Одно предложение и так много слов с приставкой «психо», начала была Марина, но сникла под строгим взглядом пожилой женщины. Клеопатра Петровна не позволяла ни малейшего сарказма в отношении ее труда, она слишком много сил отдала науке, чтобы позволить кому-либо посмеиваться над этим. Разрядила обстановку женщина, впустившая Марину, она принесла поднос, на котором дымился чайник, Позвякивали чашки, и лежало аппетитное имбирное печенье. «Ах, Лена, спасибо за чай!» Клеопатра Петровна взяла чашку уверенной, несмотря на свой возраст, рукой и предложила собеседнице сделать то же самое. «За чаем мы сможем вести диалог более свободно. Неформально, как теперь принято говорить». Она довольно улыбнулась. Лена кивнула, и попыталась поймать кота, который вслед за ней бесшумно вошел в комнату, но он легко увернулся и ловко запрыгнул на самую верхнюю полку книжного стеллажа. «Да оставь его! Пусть сидит!» — махнула рукой Клеопатра. Кот покрутился на своем пьедестале, удобно устроился и уставился на Марину немигающими желтыми глазами. Пока Клеопатра Петровна, отвернувшись, любовно наблюдала за своим питомцем, У Марины, наконец, появилась возможность хорошенько рассмотреть женщину. Седые короткостриженные волосы обрамляли вытянутое морщинистое лицо и едва прикрывали большой лоб. Аккуратные неширокие брови смотрелись на его фоне немного странно. Как будто от удивленного взгляда хозяйки эти самые брови однажды взмыли вверх и остаются там до сих пор. Губы плотно сжаты, кожа бледная и тонкая, словно пергамент, Женщину можно было легко спутать с восковой фигурой или куклой, если бы не тёмно-карие, живые и блестящие глаза. Одета она была просто — тёмные брюки, цветастая блузка и серый вязаный жилет. Единственным её украшением были очки в тёмной оправе с золочёной цепочкой, которую она носила, водрузив на голову. Движения Клеопатры Петровны были сдержанными и точно выверенными. старая Успела окрестить её Марина, прежде чем её наблюдения были прерваны вопросом. «Любите котов?» «Да», — сказала Марина, сделав глоток из красивой фарфоровой чашки. «Чудесно!» — расплылась в улыбке хозяйка и поманила кота. «Дигби, иди сюда!» Дигби даже бровью не повёл. Он был занят наблюдением за девушкой, которая опять зачем-то начала листать блокнот. «Итак...» «Вы переехали в Америку, ваша мечта сбылась», — бормотала она. «Зачем же вы вернулись?» «Захотелось вернуться. Мне спокойнее здесь работается». «Захотелось вернуться», — повторила Марина и недоверчиво пожала плечами. «Бросить все? На пике карьеры?» «Такое бывает», — терпеливо ответила Клеопатра Петровна. «Психологические теории жизненного пути». Но я не хочу сейчас в это углубляться. И потом, кто знает, что управляет нами в момент принятия решений? Сознание, бессознательное или наша альтер-эго, которая сидит глубоко, ожидая своего случая, чтобы раскрыться? Марина, откровенно скучая, опять пошелестела блокнотом, чтобы занять себя. Альтер-эго Дигби подсказала ему, что нужно действовать, и он прыгнул прямо на девушку. ах Марина подскочила, задев локтем коробку, стоявшую на самом краю стола. Коробка опрокинулась, из нее посыпались старые фотокарточки, открытки, программки спектаклей и концертов. Девушка смотрела на рассыпавшуюся историю чьей-то жизни. «Невероятно!» — воскликнула она и присела, чтобы собрать содержимое обратно в коробку. «Настоящие музейные реликвии!» Клеопатра Петровна побагровела, но более свои эмоции ничем не выдала. Ее лицо осталось неподвижным, и она ровно произнесла «Какая вы неловкая! Нужно быть аккуратней!» Марина, перебирая старинные программки, ответила, пожав плечами. «Так это же кот на меня прыгнул! Я тут ни при чем!» А затем восторженно добавила. «Сколько у вас всего! И на концерты есть, и на балет!» «Фотографии такие наивные и трогательные!» Она добралась до черно-белых выцветших изображений. «А здесь есть вы?» «Едва ли там есть мои карточки, в основном моих пациентов!» Девушка взглянула на обратную сторону фотографии с улыбчивым мужчиной. Широким размашистым почерком по-английски было написано «Моей Клео, талантливой от Бога». «И тут...» Марину посетила интересная мысль. «Клеопатра Петровна, давайте мы разбавим вашу историю с бесконечными приставками «психо»» — при этих словах женщина поморщилась. «Истории с чудесным исцелением вашего пациента. Напечатаем его фото и благодарственную надпись. Это хорошо разнообразит статью, и людям будет интереснее читать». «Что ж», — медленно произнесла женщина. «Возможно, вы правы. Большинство людей мыслят ассоциативно, и пример моей работы будет интересен и прост для восприятия». Девушка уже не слушала, она перебирала фотокарточки. «Хотелось бы найти такую, чтобы и человек был колоритный, и надпись на обороте была «душевная». Должно же быть хоть что-то интригующее в моей статье». «Что вы сказали?» — не расслышала женщина, покачиваясь в кресле, и снисходительно посматривая на девушку. «Ничего особенного», — тихо ответила Марина, не поднимая глаз от стопки с фотографиями, а потом громко вскрикнула. «Нашла! То, что надо! А на обороте ничего не написано. Жалко». Клеопатра Петровна надела на носочки и произнесла «Покажите фотографию, кто вам приглянулся». Марина протянула карточку с изображением молодой девушки, печально всматривающейся вдаль. Подобные позы раньше были популярны в фотосалонах. Девушка была худая, угловатая, немного нескладная. Длинные рыжеватые волосы обрамляли бледное нервное лицо, на выступающих скулах горел неестественный румянец. Все казалось мне ненастоящим, от полуулыбки до тонких рук. Казалось, что можно подуть на фотографию, и эта девушка исчезнет, растворится, как эфир. «Выглядит, как эльф из сказки», — сказала Марина. Клеопатра Петровна медленно взяла фотографию. Ее лицо, и без того непроницаемое, теперь стало похоже на маску. «Интересный выбор», — бесстрастно произнесла она. «Из всех фотографий вы выбрали именно эту». Она замолчала, долго всматриваясь в фото, а потом медленно перевела взгляд на Марину. «Любопытно, что за проблемы были у такой девушки, с виду и не скажешь?» Журналистка откинулась на диван и в нетерпении стала притоптывать ногой. Дигби опять проявил интерес к девушке, лениво подошел и улегся рядом с ее бедром, свернувшись клубочком. Марина хотела отодвинуться, но под взглядом женщины не решилась, наоборот улыбнулась и погладила кота. Взгляд Клеопатры немного смягчился. «Хорошо, я расскажу. Только у меня к вам один вопрос». «Вы располагаете временем?» «А сколько это займет?» Задала встречный вопрос девушка. «Не знаю. История непростая», протянула Клеопатра Петровна, потом встряхнулась и живо произнесла. «Над этим случаем я до сих пор размышляю. Пожалуй, пришло время вспомнить о ней, оживить ее». Клеопатра Петровна говорила, явно обращаясь к самой себе, а не к журналистке, ее глаза загорелись, и выражение лица вместо холодного и чудаковатого постепенно стало задумчиво-мечтательным. «Так сколько нужно времени?» — спросила обескураженная такой переменой девушка. «Не знаю, но обещаю вам, что вы сами не захотите, чтобы я останавливалась», загадочно произнесла пожилая дама и качнулась в кресле.